Поэтому я вполне согласен с Беда Гриффитсом, которому Льюис посвятил книгу «Настигнут радостью». Гриффитс пишет «Примечательно, что Льюиса очень мало интересовали отцы церкви». Казалось бы, для человека такой классической культуры, естественно, любить латинских и греческих отцов, но кроме ссылки на исповедь святого Августина, я не припомню ничего. Примечанием. Грифиц Беде, друг Льюиса, монах-бенедиктинец. «Настигнут радостью» 1955 год. Духовная автобиография Клейва Стейплса Льюиса в седьмом томе данного издания. Конец примечания. За немногими исключениями, источники у Льюиса западные, причем средневековые или нового времени, а не святоотеческие. Кроме Платона, Августина и Боэцея, Наставники его – Данте, Хукер, Спенсер, Мильтон, Джонсон, Макдональд, Честертон, Чарльз Уильямс и одно время – Ейтс. Тут есть почти все – и католики, и протестанты, а вот православных нету. Да, прав Эндрю Уолкер, Льюис – глубоко западный человек.